П. Панург, Панургово стадо. Это уже не древний миф, а французская литература не столь уж далёких времен, XVI век. В романе Гаргантюа и Пантагрюэль Франсуа Рабле некто Панург плыл на одном корабле с купцом Дендено. Дендено ужасно досаждал Панургу, но тот нашёл способ отомстить. Изуймы баранов, которых Дэн вёз на корабле Панург купил одного и столкнул его за борт. Тотчас за своим вожаком ринулось в море и все стадо. Недаром Рабле назвал своего героя панургом. По-гречески это означает «мастак на все руки», «на все способный человек». «Пан» — «все», «ург» — «делатель». Как в слове «драматург». По нурговым стадам с лёгкой руки весельчака Рабле называют толпу, готовую слепо следовать за своим вожаком, хотя бы тот вёл её на верную гибель. Не тот ли смысл заложен и в известной русской пословице «Куда один баран, туда и всё стадо»? Париж. Париж стоит мессы. Слова эти приписывают вождю Гугенотов, королю Навары Генриху Бурбонскому. Он произнес их, когда ему в 1593 году предстояло выбирать между короной Франции и верностью исповедуемой им религии. Париж готов был возвести Генриха на королевский престол, если тот отречется от протестантской веры и примет католическую. И вот тогда, бросив «Париж стоит мессы» обедни, Гугенот заделался католиком а король Навары Генрих — королем Франции Генрихом IV. Смысл словесного оборота предельно ясен. Ради личной выгоды вполне можно поступиться высокими принципами. С той поры крылатая фраза не раз использовалась в ситуациях отступничества, когда речь шла о корыстной сделке с совестью. Было ли в действительности произнесено это циничное изречение? Исследователи не нашли пока документального подтверждения. Но так ли это важно? Парис. Персонаж Илиады — сын троянского царя, похитивший прекрасную Елену у ее мужа, спартанского царя Минилая. Это привело к длительной кровопролитной войне между греками и троянцами. Имя Парис стало синонимом молодого красивого человека, иногда красавца-соблазнителя. «Вот юноша в пленительной красе, выходит, видят все, что здесь Парис прекрасный перед нами. Гёте, Фауст». С этим сказочным лицом связаны выражения яблоко раздора» и «суд Париса». Возникли они из древнегреческих мифов. пелей и Фетида, родители Ахиллеса, забыли пригласить на свою свадьбу богиню раздора Эриду. Оскорбленная Эрида, искусная в умении вносить разлад между кем бы то ни было, тайно бросила на пиршественный стол золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Поднялся страшный спор между тремя богинями — супругой Зевса Герой, Афиной Девой, богиней мудрости и богиней любви и красоты Афродитой. Судьей между ними был избран юный царевич Парис. Он присудил яблоко Афродите — Афродита за это возбудила в жене царя Минилая прекрасной Елене, чувство любви к юноше. Оставив мужа, Елена бежала с Парисом. В жажде отомстить за страшную обиду, греки осадили, а затем и разрушили Трою. Извлечение из этой истории и иносказательных выражений труда не составляет. Суд Париса — выбор в пользу красоты и чувственных наслаждений. Яблоко раздора, всякая причина — Предмет споров и распри. Парки. У многих народов древности было представление, что судьба и жизнь человека во всем связаны с таинственной нитью, которую где-то в таинственном месте мира придут богини, ведающие судьбами всех. Обычно это были три древние суровые старухи. В Греции их звали Мойрами, в Риме — Парками. Обычно считалось, что первая Мойра парка по имени Клота придет на веретене нить жизни, вторая Лохесия разматывает ее, вписывая все, что должно случиться с человеком, в таблицы, третья Атропос ждет времени, когда эту нить, а с нею и саму жизнь, надо будет обрезать. В Одиссее Гомера, например, царь Фиаков Алкиной пообещал помочь Одиссею вернуться на родину. Говорит, что по возвращении домой тот должен полностью вытерпеть все, что судьба и зловещие пряхи выпорили с нитью ему, когда родила его матерь. Воспоминания об этом мифе и звучат, когда мы говорим «оборвалась нить его жизни», «преждевременно оборвалась нить». Да и утверждение это ему на роду было написано, связано с книгой, в которой писали парки. Сходные представления о предопределении человеческой судьбы имеются и в мифологии германских племен. Тут богинь знали под названием Норны и в магометанской религии. Согласно ее учению, сидит на небе ангел смерти Израил и держит перед собой огромную раскрытую книгу. В нее он непрестанно то вписывает имена тех, кто должен родиться, то вычеркивает имена тех, кто уже прожил назначенное время. Человек, который вычеркнут из жизни, немедленно умирает. Парнас. Парнас — гора в Греции, где по представлениям греков обитал вместе с музами, божественными покровителями поэзии, искусств и наук, Аполлон, бог музыки и искусства, предводитель муз. В фигуральном употреблении Парнас — мир поэзии, плеяда признанных поэтов. По данному мне полномочию, предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. Из письма Жуковского Пушкину после прочтения Евгения Онегина. Вольтер — султан французского Парнаса, Пушкин — монах. Но это место пребывания мус не раз служило и объектом сатирических стрел. Можно вспомнить басню Крылова «Парнас», в которой ослы с устрашающим самомнением решают — «Прославим наше стадо, и громче девяти сестер подымем музыку и свой составим хор». А друг Пушкина Соболевский о плодотворных, но бездарных поэтах отозвался язвительной эпиграммой. «Идет обоз с Парнаса, везет навоз Пегаса». Она была своеобразной реакцией на воспоминания некоего Сушкова, претенциозно озаглавленные «Обоз потомства с книгами и рукописями», парнас обыгран и в ряде фразеологических выражений взойти влезть вскарабкаться влететь протиснуться и тому подобное на парнас стать заделаться поэтом парнасские сестры в поэтической речи музы а сам поссорившись с парнасскими сестрами мне проповедовать пришел сюда стихами пушкин к другу стихотворцу парфяне помните у пушкина Узнаем парфян кичливых по высоким каблукам. Римляне не раз сталкивались с парфянами, жителями Передней Азии, кочевниками, скотоводами и великолепными всадниками, превосходно владевшими луком, стрелами и копьем. Легкая кавалерия парфян не раз наносила римскому войску тяжкие поражения. По рассказам спасшихся, парфяне вели себя на редкость коварно, притворялись, что разбиты, убегали и, вдруг на скаку обернувшись, осыпали римлян дождем нежданных метких стрел. С тех самых пор многое время стало иносказательно называться парфянским. Неожиданный и неотразимый выпад хитрого противника, казалось бы, уже побежденного в споре, — это парфянская стрела. Притворное отступление, любой обманный маневр, Парфянское бегство. Наконец, лицемерная улыбка, Парфянская улыбка. Пегас. Сказочный крылатый конь у древних греков. Поначалу прислуживал Зевсу, доставляя ему громы и молнии. Когда гора Геликон, очарованная пением мус, готова была воспарить к небесам, Пегас ударом копыта охладил ее порыв и одновременно выбил из нее волшебный источник воды которого одаряли всякого способностью к поэтическому творчеству. Так Пегас стал конем мус, символом поэтического вдохновения. «Я запряг тройку Пегасов в русскую телегу и скачу во всю Аполлоновскую с Одиссеей», — сообщал Жуковский в одном из писем о своей работе над переводом «Одиссея Гомера». «На крыльях дряхлого Пегаса летает в мир мечтания он». Лермонтов, портреты. В глухой полночный час один поэт стал призывать Пегаса, услышал этот зов Пегас и прискакал с Парнаса. Михалков, Пегас и поэт. Возникло образное выражение «оседлать Пегаса», что значит заняться поэзией, сделаться поэтом, приступить к стихотворчеству. С тех пор, как в номере любом я мог прочесть о льве Камбеке и не прочесть о льве Толстом, я перестал седлать Пегаса а Пухтин — дилетант. «Пегас может служить и нарицательным, шуточным именем любого коня. Мой пегас никак не желал стоять смирно. Бюргер — Удивительные приключения барона Мюнхгаузена. Крылатый конь и до ныне здравствует на небе. Его именем наречено созвездие в северном полушарии». Пенкосниматель Новообразование Салтыкова-Щедрина — употребленная для характеристики подвязающихся на поприще буржуазно-либеральной печати газетчиков, а в расширительном смысле — ловкачей, тунеядцев и хапук, присваивающих плоды чужого труда. С многоликими проявлениями пинкоснимательства читатель встречается на страницах произведений Салтыкова-Щедрина Помпадуры и помпадурши. Господа ташкентцы. Неоконченные беседы. Дневник провинциала в Петербурге». В этой сатире писатель, зло иронизируя над либералами, предлагал за отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени учредить учёно-литературное общество под названием «Вольного союза пинкоснимателей», задача которого — не пропуская ни одного современного вопроса обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из всего не выходило. Каждому предоставляется снимать пенки с чего угодно и как угодно. В нынешнем понимании и употреблении пенкосниматель — лавкач, паразитирующий на чужом труде, хищник, прибирающий к рукам наиболее выгодное дело, человек, который, фигурально говоря, жнёт, где не сеял. Петрушка — главный актёр кукольных представлений, которые давались, как правило, под шарманку на ярмарках и площадях, на улицах и во дворах. Петрушка, а если галантно, то Петр Иванович, был духовным братцем чешского кашпарика, английского панчо, турецкого Карагеза, итальянского пульчинелла и французского полишинеля. В какие только истории они не ввязывались, что только с ними не происходило, но за редчайшим исключением они отовсюду выходили победителями. Петрушкина дубина гуляла по спинам городового и купца, папа и барина. Вот только с чертом выходила незадача, рогатый волок шумливого забияку в преисподнюю, и еще долго раздавались из-за ширмы гнусаво-плаксивые прочитания Петрушки. В грубом и наивном образе этом, отмечал Горький в статье о том, как я учился писать, трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце концов именно он преодолеет все и всех. Петрушка в переносном плане человек, который поясничает, ведет себя как шут. Сейчас отец ломаться начнет. И что на палубе выделывает Петрушка. Леонов — волк. Петрушку валять, дурачиться. Петрушкина комедия, кукольная комедия, смешные нелепые поступки, действия, цель которых зачастую неблаговидна. Пигмалион и Галатея Древние легенды, Эти трогательные и наивные сказки человечества создали историю о кипрском царе, чудесном воятеле и его ожившей статуе. Страстно влюбился пигмалион в сотворенную им из слоновой кости прекрасную девушку Галатею. Он заключает ее в свои объятия, но она недвижима, произносит слова любви, но она безответна. В страшном горе он истово возносит мольбы к всемогущей Афродите. Одухотвори Галатею. Вняв призыву, богиня любви оживляет изваяние. Пигмалион и Галатея становятся счастливой супружеской четой. Суть легенды любовь способна творить чудеса. Имена героев мифа стали нарицательными. Пигмалеон человек силой своих чувств, воли, чудесно преображающий другого. Вспомните хотя бы пьесу поэму Бернарда Шоу Пигмалеон. В ней древнегреческому скульптору уподобен лингвист Генри Хиггинс, а Галатея — уличная продавщица цветов Элиза Дулитл. Я возьму эту чумазую замухрышку и сделаю из нее герцогиню. Вдохновение Хиггинса преображает замухрышку, между ними возникает сердечная привязанность. Иногда пигмалион — синоним талантливого скульптора. Галатея женщина, раскрывшая под влиянием проявленных к ней чувств, свои лучшие качества, также чудесное превращение любимого существа. Я не в силах передать, что я чувствовал, идя с ней рядом. Прекрасное сновидение, которое вдруг стало действительностью. Статуя Галатея, исходящая живой женщиной со своего пьедестала в глазах замирающего пигмалеона. Тургенев, три встречи. Пир Пирова победа. В Греции есть область Эпир, царь которой, Пир, в 280 году до нашей эры вел длительную и жестокую войну с Римом. Дважды ему удавалось одержать победу. В его войске имелись боевые слоны, а с ними римляне не умели бороться. Тем не менее, во второй раз победа далась Пиру ценой таких жертв, что, по преданию, он воскликнул после боя. «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». Война закончилась поражением и отступлением Пира из Италии. Слова «Пирова победа» стали обозначением успеха, купленного столь дорогой ценой, что, пожалуй, поражение было бы выгоднее. Плеяда Плеяды — собирательное именование семи сестер, дочерей Атланта и Плеоны. По одному из греческих мифов Плеяды, преследуемые охотником, умолили богов помочь им и были превращены поначалу в голубей, а когда те взмыли высоко в небо, — в созвездие. В другой сказочной истории плеяды, горестно воспринявшие вынесенный Зевсом приговор их отцу вечно поддерживать земной свод, вспомни Атланта, в одночасье покончили с жизнью, а затем богами были вознесены на небо и превращены в звезды. Впервые слово «плеяда» иносказательно было употреблено в III веке до нашей эры. Так называли группу из семи выдающихся трагических поэтов. В эпоху Возрождения почетное определение было распространено на блестящую семерку французских поэтов-гуманистов, выступавших за утверждение национальной культуры и литературного языка. В дальнейшем словом «плеяда» не раз характеризовалась группа «светил», выдающихся деятелей в какой-либо области, связанных общностью взглядов и целей. Слово «плеяда» применимо и к группе лиц, сближенных общностью интересов, положений, действий. В этом случае не исключено ироническое употребление слова. То пела светская «плеяда» благотворителей посредством лотерей концерта, бала, маскарада, некрасов, современники. Полтава. «Наша отечественная история заботливо хранит память о победе русского оружия над войсками искусного полководца шведского короля Карла XII». Тогда, в 1709 году, русские войска, предводительствуемые Петром I, голову разбили шведскую армию. Могло ли это событие не вызвать отклика в литературе, поэзии? Крылатой стала пушкинская стихотворная строка и грянул бой «Полтавский бой». Широкое хождение получила строка из переложенного впоследствии на музыку стихотворения Молчанова «Было дело под Полтавой». Подобной иносказательной присказкой шутливо или с похвалой стали сопровождать воспоминания о каком-либо деле, событии, приключении. «Врать я не мог. Опираясь внутренне на тот единственный бой, в каком мне довелось участвовать, Я сказал с уклончивой скромностью героя, да разве скажешь? Было дело под Полтавой, нагибен далеко от войны. Нередко в речи встречается пословичное выражение «пропал, как швед под Полтавой», употребляемое в значении «бесследно исчезнуть», «превратиться в ничто». Понтий Пилат Пилат или Понтий Пилат был римским прокуратором, наместником в Иудее где прославился своей жестокостью и лицемерием. По евангельской легенде, когда был схвачен и предан суду Иисус, ни иудейский царь Ирод, ни римский наместник в Палестине, понтийский Пилат или понтий Пилат, не хотели взять на себя решение о его казни и несколько раз направляли его под разными предлогами друг к другу. Можно было бы сказать, что Иисуса гоняли от Ирода к Пилату, Однако жители Иудеи восприняли двойное имя римлянина как имена двух различных лиц — Понтия и Пилата. А потом перепутали и саму историю, в которой имя Ирода и не упоминалось. Так и возникло представление, что Иисусы передавали от Понтия к Пилату. Теперь это выражение служит нарицательно ироническим определением тягостной волокиты — когда человека гоняют, посылают, отсылают, направляют, отфутболивают от одного лица к другому, вместо того, чтобы быстро на месте решить дело. По одному из мифов Понтий Пилат все же утвердил смертный приговор Иисусу Христу и при этом, в символически умыв руки, произнес, что не он, а иудейские жрецы добиваются этой смерти. Так Понтий Пилат стал олицетворением и символом двуличия. Пошехонцы, Знаете, какие побосёнки ходили в народе о пашихонцах? Самые, что ни на есть, уничижительные. Они, оказывается, в трех соснах заплутались, за семь верст комара искали, а комар на носу. Они и ноги под столом перепутали, и с краю не ложатся, а все в середину. Щедринская сатира едко высмеяла дремучую тупость обывателей этого, да только ли этого, края обличила ограниченность и произвол поместных дворян. Так в фигуральном употреблении под словом пошехонцы стали разуметь темных, анекдотически тупых людей, способных на непредсказуемые, нелепые поступки. «Премудрый пескарь» Герой одноименной сатирической сказки Салтыкова-Щедрина. В ней выведен тип обывателя, трусливого, осторожного и жалкого, дрожащего за свою жизнь вся мудрость этого просвещенного умеренно либерального пескаря свелась к задаче тихонько забиться в нору и пусть дрожа прожить в ней свой век надо так прожить чтобы никто не заметил а не то как раз пропадешь сказал он сам себе никчемность его существования отметили и другие рыбы слыхали вы про остолопа переговаривались они который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет. Прозрение бедолаги наступает лишь в глубокой старости. Пескарь задается вопросом, какие были у него радости, кого он утешил, кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кого приютил, обогрел, защитил. Ответ очевиден — никаких никого никому. Изопов язык аллегории не помешал читателю распознать в обобщенном образе пискаря злую сатиру на буржуазно-либеральную интеллигенцию, перепуганную разгулом реакции, а потому обратившуюся к постылому существованию. В образном употреблении премудрый пискарь — трусливый, жалкий, осторожничающий человек, жизнь которого не освещена высокими гражданскими идеалами. Прокруст прокрустого ложа.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 Жил в греческой области Атика страшный злодей Полипемон, в другой передаче Димаст, прозванный Прокрустом, то есть растягателем. Такое прозвище он получил за то, что был изощренным злодеем. Заманив к себе путника, он укладывал жертву на ложе. Если гость не умещался, изверг обрубал ему ноги, Если был короче, вытягивал несчастному суставы. Знаменитый герой Тисей точно таким же образом расправился и с прокрустом, заставив его, по словам Плутарха, самого сравняться длиною с ложем. Сказка сказкой, а только выведенное из нее образное выражение прокрустого ложа, продолжает жить в языке многих народов. Мы и поныне так называем мерки, рамки, под которые насильственным путем пытаются что-либо приспособить, Подогнать. Прометей. Прометей — могучий титан, славный герой древнегреческих мифов. Охваченный жалостью к людям, которые не знали огня и были беспомощны в борьбе с природой, Прометей похитил божественное пламя, горевшее в чертогах богов на Олимпе, и даровал его смертным. Научив их пользоваться огнем, титан тем самым подорвал веру людей в могущество богов. За этот дерзостный поступок Зевс осудил Прометея на страшную казнь. Титан был прикован к скалам на вершинах Кавказа. Каждый день гигантский орел терзал его печень, каждую ночь она заживлялась для повторных мук. Впоследствии другой благородный герой, могучий Геракл, убил пернатого хищника и тем спас страдальца от мук. Образ Прометея – один из самых ярких в греческой мифологии, олицетворяющий бесстрашного борца за правду и счастье людей, носителя разума, поборника просвещения и прогресса. Неудивительно поэтому, что о нем написано множество произведений, а в языках всей Европы получили хождение крылатые выражения, связанные с его именем. Мы говорим муки Прометея, желая описать жестокие страдания. Мы говорим «раскованный Прометей», имея в виду раскрепощение творческих сил, антитеза скованному Прометею, трагедии Исхила. Говорим о «Прометеевом огне» или «Прометеевом факеле», когда хотим охарактеризовать дух благородства, мужества и таланта, устремленность к достижению высоких целей. Неужели человеку нужно гасить последние искры Прометеева огня, еще горящие в душе его, облагораживающие его стремление. Горький, Варенька Олесова. Белинский писал о сущности образа Прометея. Это сила рассуждения, дух, не признающий никаких авторитетов, кроме разума и справедливости. Образ Прометея вдохновлял на создание ярких произведений многих писателей, поэтов, композиторов, художников, скульпторов. Интересно восприятие Ломоносовым образа Прометея. В философском письме о пользе стекла ученые видят в Титане мыслителя, возможно, астронома древних времен, который научил человечество добывать огонь с помощью зажигательного стекла. Благодетель людей, приверженец прогресса, навлек на себя гнев мракобесов и невежд. Вели всегдашнюю брань с наукой лицемеры. Пишет ломоносов, прозрачно намекая на реакционное духовенство. Великий ученый отмечает литература вет благой и себя ощущает носителем несгибаемого бунтарского духа Прометея, призванного утверждать научное понимание тайн мироздания. В честь Прометея получил название Химический элемент Прометий.